Кадек умолк и заговорил реваль. Полчаса до того, как в половине восьмого открывался ресторан, Пенек неизменно находился в баре. Туда к нему приходили друзья и знакомые, и избранные гости. Сам Пенек уже редко отлучался из отеля. Все встречи он назначал здесь. Обычно они были недолгими. Все служащие утверждают, что в это время он практически никогда не бывал один, и в последние дни тоже. Мы записали имена всех, с кем он виделся в последние дни. Дюпен сделал несколько пометок в своем блокноте его всегда интересовали привычки, которыми люди упорядочивали свое время, свою ежедневную рутину. Дюпен был твердо убежден, что именно в мелочах сущность человека проявляется отчетливее всего. Поняв эти мелочи, поймешь и самого человека. Кадек вновь вернулся к своему эпическому повествованию. Затем в конце дня следовал Ламбик в баре. Чаще всего Пенек был в это время один. Пару раз в неделю к нему присоединялся фраган де -Лон. Иногда приходили другие, особо доверенные люди. Это была большая честь получить такое вечернее приглашение. А в последние четыре дня, начиная с понедельника, снова заговорил Реваль. Выяснить это было нелегко. Насчет этого промежутка времени мы располагаем лишь предварительными данными. Утром, в понедельник, сразу после завтрака, Пенек куда-то на два часа отлучился из отеля. Мы пока не знаем, где он был. Никому в отеле он ничего не сказал. Но в таком его поведении не было чего-то необычного. Покидая отель, он редко говорил, куда идет. Мобильного телефона у него не было. Днем, в понедельник, в 16 часов, он сидел в парикмахерской. Этот салон находится в Гаване. Пенек ходил туда не один десяток лет. В парикмахерской он пробыл около часа, в салон он звонил в четверг и записался на понедельник. Да, у Пенека был очень своеобразный характер. Дюпен бы понял любого человека, если бы он после визита к доктору Гарегу отменил поход в парикмахерскую. Мы собираемся поговорить с парикмахером. Безусловно, это надо сделать. Парикмахером Многое рассказывают, даже самые отъявленные молчуны. Правда, в отношении Пенека Дюпен на это не рассчитывал. Во всяком случае, судя по тому, что он успел узнать о его характере. Но все же... Вечером в понедельник он был в баре. Разговаривал о делах с мадам Лажу. Она говорит, что ничего особенного в том разговоре не было. После закрытия ресторана Пенек некоторое время находился в баре один. Обычно по понедельникам к нему приходил Делон... но в этот раз он был в отъезде. Утром во вторник около девяти часов к Пенеку приходил Фредерик Буа. Они беседовали около одного часа. Этот Буа, бывший учитель рисования и, помимо всего прочего, председатель местного общества любителей живописи. Он, кроме того, руководит художественным музеем, который находится за углом. Пенек часто жертвовал большие суммы на содержание музея, но какие конкретно мы не знаем. По инициативе мэра и Пенека Бувуа время от времени проводит экскурсии для почетных гостей Понтавены. Естественно, осмотр города начинается с централя. Завтра должна была состояться очередная экскурсия. По заказу Пенека Бовуа два года назад написал брошюру «Колонии художников Понтавене и отель «Централь». Эту брошюру можно увидеть в каждом номере отеля. Пенека оплатил все, в том числе и печать брошюры. Он хотел, чтобы Бувуа дополнил свою книгу. Об этом, видимо, они и беседовали. — Откуда вы это знаете? — От мадам Лажу. Кое-что в общих чертах знал и Делон. Делон в разговоре с Дюпеном ни словом не обмолвился о Бувуа и его брошюре. Мадам Лажу знала, что Пинак хотел поговорить с Бувуа о переиздании брошюры. — Но что значит «помимо всего прочего»? — Помимо всего прочего? Кем был Бува в этом прочем? О, он председатель многих объединений и организаций. Реваль заглянул в свой блокнот. Объединение друзей Поля Гагена, объединение друзей Понтавена, организации памяти школы Понтавена, союза меценатов искусства и... Довольно, Реваль. Депен знал, что в Британии в каждой деревне объединений и организаций больше, чем жителей. В какой день была назначена встреча? — Уже на понедельник. Они встречались регулярно. Всю эту неделю вечерами Пенек как обычно ужинал вместе со служащими отеля. — Что еще? — Реваль сверился со своими записями. — Вечером в среду приходил сын господина Пенека. — Ну, это вы наверняка и сами знаете со слов самого Луака Пенека. Депен отметил про себя, что не задавал Луаку Пенеку таких конкретных вопросов во время своего визита. Впрочем, разговор носил совсем иной характер. Сын приходил к господину Пенеку обычно один раз в неделю, а именно вечером, за полчаса до ужина, в бар. Долго он никогда не задерживался. В четверг приходил начальник Малой гавани Понтавена, господин Корле, который тоже занимает массу других постов. Он, среди прочего, председатель многочисленных комитетов дружбы, членом которых состоял пер. Луи Пенек. Разговор их затянулся дольше обычного и продолжался около получаса, приблизительно до без четверти восемь. Речь шла о стоянке в гавани для лодки Пенека. Он хотел продлить договор на привилегированное место. Мы опросили корле. Он не заметил ничего необычного в поведении Пенека. Лодка Пенека стоит в гавани. У него две лодки, и обе они находятся в гавани Понтавена. Две лодки? До сих пор все говорили только об одной лодке. У него две моторные лодки, одна новее и больше, Жанна Мэри Фишер, семь метров тридцать сантиметров. Глаза Ревале сверкнули. Есть еще одна, старая, она намного меньше. Стоит она тоже в гавани, но чуть ниже. Пользовался Пенек почти исключительно новой лодкой. Во всяком случае, когда ходил на рыбалку с Дилоном. Он пользовался старой лодкой. Судя по всему, очень редко. когда совершал прогулки по Авену или когда ловил устриц. — Что еще? — У вас есть что-нибудь еще, Кадек? — Никто из служащих отеля в течение последней недели не заметил в поведении Пенека ничего необычного. — Мы с пристрастием допросили всех. Люди в один голос говорят, что он вел себя, как всегда. — Это вы уже говорили. Кадек воспринял упрек с стоическим спокойствием. — Мы попросили их немедленно сообщать нам. если они вдруг заметят что-то необычное. Хорошо, дальше. Кроме того, здесь побывали еще три человека, с которыми Пенек подолгу беседовал в последние дни. Двое из них — это старые постояльцы. Один разговор имел место во вторник вечером перед ужином и продолжался полчаса, другой — в среду, поздно вечером, в баре. Тоже продолжался около получаса. Мы записали имена этих людей, и Реваль уже с ними побеседовал. говорили о погоде, о еде о Британии, о туристах. О разговоре с незнакомцем мы уже говорили. Когда это было? Днем в среду на улице перед отелем. Ах, да!» Дюпен сконфуженно опустил глаза и принялся сделанным вниманием просматривать свои записи. «Мы должны непременно выяснить, кто был этот незнакомец. Мы вплотную этим занимаемся. Он каждый вечер...» Разговаривал с поваром, это вы уже знаете. но ну, с поваром вы уже обстоятельно побеседовали сами. Слово взял Реваль. Мы также начали проверять его телефонные разговоры. В его комнате стоял личный телефон со своим номером, но Пенек чаще пользовался одним из трех беспроводных аппаратов отеля. С телефоном он не расставался, даже когда уходил в свою комнату. Все звонки на этот номер идут через коммутатор, и поэтому... Невозможно понять, откуда именно был тот или иной звонок. Хотелось бы это знать. Кадек хотел что-то сказать, но передумал. В последние четыре дня до своей смерти Пенек один раз звонил своему сводному брату. По крайней мере, хоть это мы знаем точно. Он позвонил Андре Пенеку со своего личного номера и говорил с ним в течение десяти минут. Это было днем во вторник. «Вы, собственно, хотите сами поговорить с Андре Пенеком?» За последние три недели он звонил со своего аппарата Делону, один раз нотариусу в Понтавене и по одному разу учителю рисования Бува и мэру. Какие звонки были на этой неделе? Звонил ли он нотариусу? Да, звонил, днем в понедельник. Вы поговорили с нотариусом? Пока нет. Это нотариус Пенека? Я хочу сказать, тот ли это нотариус, который вообще ведет все дела Пенека, например, занимается его завещанием? Этого мы пока не знаем. Нам нужно завещание. Поговорите с Нульвен, она завтра будет договариваться о моей встрече с нотариусом, который занимается завещанием Пенека. Как зовут нотариуса, который звонил Пенек? Камила Дени. Коллеги говорят, что все лучшие люди Понта Вена доверяют свои дела только ей. Мадам Дадени? Да. Хорошо. Дюпен немного знал ее. Она была заметной личностью, ее знали в округе, включая и Конкорно. Без сомнения, это была очень привлекательная женщина, чуть старше сорока, которую все уважали за элегантность, безупречный вкус и острый ум. Ее называли истинной парижанкой, хотя мадам де дени всю свою жизнь прожила в Вене, если не считать нескольких лет учебы в Париже, который, кстати говоря, не особенно ее впечатлил. Попросите Нольвен выяснить, она ли является нотариусом Пенека. Это первая задача на завтра. Кроме того, назначите для меня время встречи. Сколько было исходящих звонков с аппаратов отеля на этой неделе? Около 400 на 150 номеров. Обзвоните все номера. Выясните, кому из них звонил Пенек и о чем были разговоры. Я хочу знать содержание каждого разговора Пенека за последнюю неделю. Каждого. По лицу ревали было видно, что другого распоряжения он и не ожидал. Кадек слегка покраснел. Дюпен прекрасно сознавал, что все сведения, которые были добыты ими в таком навязанном темпе, будут иметь какое-то значение, если это убийство не было случайным. Если, напротив, убийство произошло спонтанно, и ему не предшествовала эскалация каких-то невидимых до времени факторов, то вся эта работа станет абсолютно бессмысленной. Как хочется, чтобы нам повезло!» Кадек с легкой иронией произнес, «Есть еще один человек, о котором почему-то пока не было сказано ни слова. Со сводным братом Пенека я поговорю завтра, рано утром. Лафон и Реглас что-нибудь сообщили?» «Мы разговаривали с обоими. Реглас пока молчит, но мы думаем, что ему просто нечего сказать. Вы же знаете, если бы они что-то накопали...» Он бы давно трубил об этом на всех углах. Доктор Лафон считает, что убийца работал ножом, а не каким-то режущим предметом. Было нанесено четыре раны. Смерть наступила, очевидно, между двадцатью тремя и одним часом ночи. Это его первое, пока предварительное заключение. Дюпен удивился, что Лафон вообще что-то сказал. Это было не в его правилах. Реваль упредил следующий вопрос комиссара. но больше он не сообщил ничего. Он не знает ни длину лезвия ножа, ни его тип. — Ну, это едва ли нам чем-то поможет. Дюпен бросил взгляд на часы. — Половина девятого. Реваль и Кадек поработали на славу, этого нельзя отрицать. — Вы хорошо поработали, инспектор Кадек и инспектор Реваль. Отличная работа. Теперь по домам отдыхать. Дюпен говорил совершенно искренне, Кадек был явно раздражен этой похвалой и неожиданной заботливостью комиссара. Оба молчали, не зная, что сказать. Депен поспешил им на помощь. Увидимся завтра утром. Оба инспектора встали и нерешительно потоптались на месте, не зная, принимать ли им слова комиссара за чистую монету. «Я не шучу. Я сам еще побуду здесь немного. Идите домой и хорошенько отдохните. Завтра у нас будет очень напряженный день». Бонню. Оба инспектора остановились в дверях и, обернувшись, ответили ли комиссар. Попрощавшись, оба торопливо вышли из комнаты. Примечание. Боннюи, доброй ночи, французский. Бонну, мсье комиссар. Доброй ночи, господин комиссар Французский Конец примечания. Дюпен решил еще раз наведаться в ресторан и бар. Утром он успел лишь мельком их осмотреть и решил восполнить этот пробел. Оторвав ленту, которой была оклеена дверь, он открыл ее, вошел в ресторан и запер дверь за собой. На первый взгляд, все было точно так же, как в тот момент, когда здесь был обнаружен труп Пенека. Все выглядело так же, как в то время, когда убийца, совершив злодейство, покинул место преступления. Дюпен прошел в бар и остановился у того места, где лежал труп. Он опустился на колени и осмотрел помещение с этого низкого ракурса. Было что-то жуткое в том, насколько мирно и безмятежно выглядело это место. Белые, довольно грубо оштукатуренные стены, густо увешанные картинами, репродукциями и копиями в простых рамах. На стенах ресторана и бара практически не было свободных от картин мест. Преимущественно это были пейзажи, виды Понтавена и побережья, а также мельницы, бритонские крестьянки. Утром Дюпен не заметил, как много здесь картин. Тем не менее, обеденный зал «Централи» не выглядел вычурно-живописным. При желании посетители могли мысленно перенестись в великое блистательное прошлое. Для этого здесь было достаточно поводов. Здесь можно было ощутить очарование и стиль давних времен, дух того своеобразного смешения провинциальности, даже бедности, рыбацких и крестьянских дворов и модернистского блеска парижского искусства. Дюпен вспомнил фотографию моста в Понтавене в одной из книг, лежавших на столе Нульвен. На покрытом хом-мосту была видна группа художников, расположившихся у каменного парапета. Все внимательно смотрели в объектив фотокамеры. Многие художники были одеты весьма экстравагантно, в больших широкополых шляпах, в дорогих, но поношенных костюмах, а за их спинами виднелись несколько домов, выдававших скуды здешних мест. Тяжкую нужду крестьян — и рыбаков, добывавших в поте лица свой насущный хлеб. Слева от моста виднелся централь. Здесь, в этой группе, была вся школа художников Понта Вена: Поль Гаген и его молодой друг, и единомышленник Эмиль Бернар, Шарль Фележе и Анри Море. Но Львен могла перечислять художников до бесконечности. Дюпен знал лишь очень немногих из них. Художники проявили немалую выдумку — они красовались в бретонских деревянных туфлях с острыми носами и стояли перед камерой, широко, картинно расставив ноги. Внезапно раздался стук в дверь, и Дюпен живо вскочил на ноги. Стук повторился. Не зная, что и думать, Дюпен подошел к двери и отпер ее. На пороге стояла мадам Лажу. «Мне можно зайти, господин комиссар? Мадемуазель Кан сказала, что вы здесь». Дюпен встряхнул с себя растерянность. — Конечно, конечно, входите, мадам Лажу. Франсина Лажу робко вошла в ресторан и, сделав несколько шагов, остановилась. — Мне очень тяжело здесь находиться, господин комиссар. Казалось, за прошедшие с утра часы она постарела на много лет. Выглядела женщина плохо, лицо ее осунулось, черты заострились, глаза покраснели и припухли. Дюпен только теперь увидел, что у мадам Лажу совершенно седые волосы. — Я понимаю, вам очень тяжело здесь находиться, мадам Лажу. Ведь вы были очень близки с господином Пенеком. — Здесь его убили. Она из последних сил старалась сохранить самообладание. — Может быть, нам лучше выйти отсюда? Нет, — Нет-нет. — Да, вы правы, господин комиссар. — Мы были очень близки, но не слишком близки. Вы понимаете, что я имею в виду? Ну, — Безусловно, понимаю. И сказал это без всякого намека. Все равно люди распускают сплетни. С сегодняшнего утра все так странно на меня смотрят, говорят за моей спиной всякие гадости. Понимаете, господин комиссар, речь идет не обо мне, а о нем, о его репутации. Не обращайте внимания на эти сплетни, мадам ложу. Вовсе не обращайте. Мадам ложу опустила глаза. — Вы узнали что-нибудь новое, господин комиссар? — Кое-что мы знаем, но пока недостаточно. «Я могу чем-то вам помочь? Я охотно помогу вам, потому что убийцу надо найти и наказать. Как мог тот человек решиться на такое злодейство?» «Мы никогда не знаем мотивов, движущих людьми. Вы так думаете? Но это же ужасно!» «Вы видели Андре Пенека?» Дюпен резко сменил тему, но мадам Лажу ответила сразу и очень отчетливо «О, да!» Он имел наглость остановиться в отеле. Мадам Миндю предоставила ему номер. Андре приехал на большом роскошном лимузине, прямо из аэропорта. Невозможный, несносный человек. Это неслыханная дерзость, что он поселился здесь. Какое лицемерие! Господин Пенек никогда бы этого не допустил. Этот тип сразу уехал, как только его вещи занесли в номер, уехал в своей огромной машине. Вы не знаете, куда он поехал? Он никому ничего не сказал. Дюпен достал блокнот и что-то в нем записал. Мадам Лажу, я хочу еще раз. Попросить вас об одной вещи, хорошенько подумать о последних четырех днях жизни Пьера Луи Пенека. Мы должны как можно больше знать о том, что он делал в эти четыре дня. Этим вы нам очень поможете. Господин Риваль уже спрашивал меня об этом. Я сказала ему все, что знала, господин комиссар. Мгновение она помедлила. Потом спросила: Это правда, господин комиссар, что преступник обязательно, хотя бы один раз. возвращается на место преступления. Сложный вопрос. В поведении убийц нет каких-то правил. Отнюдь не все убийцы так поступают, поверьте мне. Я понимаю, просто я читал об этом в какой-то книге. Это говорил один комиссар полиции. Мадам ложу, не стоит слишком серьезно относиться к тому, что пишут в криминальных романах. «У меня есть к вам еще один вопрос». «Вы знакомы с преподавателем живописи и директором маленького музея?» Дюпен, собравшись с духом, собрался задать Франсине Лажу еще пару вопросов. По ходу беседы у нее прибавилось сил, разговор явно пошел ей на пользу. «Разумеется, я очень хорошо с ним знакома. Он просто чудесный человек. Понтавен очень многим обязан господину Бувуа, господин Пенек очень высоко его ценил. Для него была очень важна эта новая брошюра. Насколько она объемиста? Точно не знаю, но, насколько я помню, есть первое издание с фотографией ресторана, даже с двумя. Первое, каким он был, а второе, каким стал. В отеле это было самое любимое, помещение господина Пенека. В начале прошлого года мы заново перестроили весь первый этаж. Перенесли стены, обновили пол, установили климат-контроль. Пьер и Пенек никогда не жалел денег на отель. Дюпен только сейчас. после слов мадам Лажу, почувствовал, что в ресторане прохладно, несмотря на уличную жару. Климатическая установка действительно работала превосходно. Вздохнув, женщина продолжила. «Здесь господин Пенек всегда приходил в хорошее настроение. Он каждый вечер бывал здесь, до самого конца. О чем вы разговаривали с ним на этой неделе, когда вместе ужинали? Он ничего не говорил о своем сводном брате? На этой неделе или вообще в последнее время? — Нет, ничего. — Не говорил ли он о своем сыне? — Нет, он почти никогда о нем не говорил. Иногда он упоминал его жену, Катрин Пенек. Говорил часто с большим раздражением. Она очень ему не нравилась, как мне думается. Но я не должна так говорить, меня это не касается. По лицу мадам ложу было видно, что она с трудом сдерживается. — Чем она его раздражала? — спросил Дюпен. — Точно я этого не знаю. Она хотела купить в дом новую мебель. Ну, что-то в этом роде. Она всегда стремилась жить непосредством и разыгрывала из себя великосветскую даму. Но это и правда не мое дело. Она помедлила. Но она, естественно, не была убийцей, хотя ее нельзя назвать хорошим человеком. Вы можете говорить со мной вполне откровенно. Мадам Лажу еще раз тяжело вздохнула. — Почему преступник убил господина Пенека именно здесь? — Вы не думаете, что он хорошо знал господина Пенека, и ему было известно, что каждый вечер он проводит в баре? Не выследил ли убийца его в этот вечер, удостоверившись, что он был один? На лице мадам Лажу снова проступила усталость, ее стало даже немного трясти. Этого мы пока не знаем, мадам Лажу, но вам, наверное, стоит пойти домой, уже поздно. Вам надо прийти в себя, отдохнуть. Лучше всего возьмите пару дней отпуска». я ни за что этого не сделаю господин комиссар именно сейчас я больше всего нужна пьеру луи пенеку дюпен хотел было возразить но передумал и только сказал я понимаю вас но по крайней мере сегодня ночью вам надо хорошенько выспаться вы правы я совершенно измотана она повернулась чтобы уйти да еще один на этот раз действительно последний вопрос мадам ложу «Есть один человек, с которым Пьер Пенек говорил у входа в отель. Это было...» Дюпен перелистал блокнот, но не нашел нужную запись. «На днях. Вы уверены, что этот человек не постоялец отеля и не местный житель?» «Нет-нет, это был не гость. Я знаю всех наших гостей. И это точно не был кто-то из местных жителей». «Вы никогда раньше его не видели?» «Нет». «Как он выглядел?» «Я уже рассказывал это инспектору, и он все записал». Это был человек невысокого роста, скорее худощавый. Правда, я видела их только углом глаза, сверху из окна на лестничной площадке. Я не знаю, долго ли они разговаривали, но беседа была очень оживленной. И насколько оживленной? Не могу сказать точно, но мне показалось, что разговор шел на повышенных тонах. Это было бы очень важно. Ну, они энергично жестикулировали. Так, во всяком случае, мне показалось. Это вам помогло? Дюпен почесал правый висок. — Спасибо. Да, это поможет всем нам. Доброй вам ночи, мадам Лажу. Надеюсь, вы скоро поймаете убийцу, но и вам тоже надо отдохнуть, господин комиссар, и поесть. — Спасибо, мадам Лажу, я обязательно это сделаю. Покойной ночи. Франсина Лажу вышла. Дюпен снова остался в ресторане один. Он был почти уверен в том, что она не знала ничего о состоянии здоровья Пенека. Видимо, он не слишком ей доверял. За окном, ставни которых были закрыты и опечатаны снаружи, послышались чьи-то приглушенные голоса, потом все снова стихло. Только во время разговора с Франсиной Лажу Дюпен понял, насколько он устал. Кроме того, он еще и страшно проголодался. Да, собственно говоря, что он хочет найти в баре? Ничего конкретного он от этого осмотра не ждал. Еще будучи молодым полицейским, он усвоил привычку несколько раз тщательно осматривать место преступления. Наряду с желанием выяснить какие-то новые факты и найти новые улики, им двигало стремление, пусть даже это были его личные фантазии, как можно точнее представить себе ход совершения преступления. Он садился и начинал утопать в деталях. Иногда на него в таких ситуациях вдруг не сходило озарение, правда лишь иногда. Но сегодня ему было понятно, что ничего нового он здесь уже не увидит. На сегодня надо заканчивать и ехать в Адмирал ужинать. Было уже почти десять часов. Нечего понапрасну себя изводить. День не принес никакого удовлетворения. Сидя в машине, Дюпен опустил оба боковых стекла и с удовольствием вдохнул нежную вечернюю прохладу. Он был рад, что уехал, наконец, из Понтавена. Скоро он снова будет у себя дома в Конкорно. Если бы кто-нибудь всего три года назад сказал бы ему, что он когда-нибудь сможет подумать «мой Конкорно», он бы рассмеялся этому человеку в лицо. Но так получилось, он всем сердцем полюбил этот маленький городок. Дюпен знал мало мест на земле, где можно было так вольно дышать, где, как бы патетически это ни звучало, было так вольно жить. В такие дни, как этот, горизонт казался бескрайним. бескрайним, как прозрачно чистое небо. Человеку, едущему вниз с холмов по длинной полосе Авеню-де-Лагар, обрамленной с обеих сторон живописными, аккуратно выбеленными рыбацкими домиками, издалека открывается вид на гавань, на большие открытые площади, обширные незастроенные пространства между морем и человеческими жилищами. Конкарно был красив, до ума помрачения красив, Но самым прекрасным в городе было его настроение, в которое он погружал всякого, кто туда приезжал. У этого настроения было имя — море. Депен знал, что здешние люди видали море совершенно другим, таким, каким его невозможно даже представить, если видеть в такие вечера, как этот. Они знали его страшным, беспощадным, разрушающим все и отнимающим у людей последнее. Мощные сооружения гавани и крепости — берегли город от врагов и прежде всего от яростно бушующего моря. И все же они были тесно переплетены здесь, тесно спаяны в одно целое, люди и море, город и Атлантика, словно людям что-то помогало, когда она приходила в ярость. Одна из поговорок, в которых люди, по крайней мере, на словах усмиряли свою гордыню, гласит «В конкарно море побеждает». Вскоре после приезда сюда Дюпен понял, что отличает живущих у моря людей от всего прочего населения, от таких как он, туристов, это уважение к морю, точнее даже страх перед ним. Именно страх, а не любовь, самое сильное чувство, определявшее отношение к морю. Здесь у каждого был знакомый, потерявший в море родных и близких. Однако сегодня здесь, в гавани, море было спокойным и дружелюбным. Воды, омывавшие остров со старой крепостью, были сегодня гладкими, как зеркало. Дюпен поставил машину в первом ряду возле самой гавани. Жирар приветствовал его ободряющим жестом, когда Дюпен сел за столик в углу бара. Этим жестом хозяин давал понять, что видит, как человек устал после тяжелого рабочего дня. Жирар неторопливо подошел к комиссару. Трудно пришлось. Да. Андрекот? Да, вот и весь разговор. Но не говоря уже о том, что этого вполне достаточно, да и сам такой разговор был типичной нормой, именно этого Дюпен желал сейчас от общения. Было уже около одиннадцати часов. От голода кружилась голова и подташнивало. Дюпен полюбил бритонскую кухню, а в Адмирале умели бесподобно готовить ее блюда, но все же самым излюбленным из них стал для Дюпена... Антрекот с жареной картошкой. Великое блюдо великого народа он мог по праву гордиться такой едой. Ничто не могло сравниться с этим антрикотом. И ничто так не помогало от усталости, особенно после такого дня. Да еще если добавить к антрикоту красное лангедокское вино тяжелое, бархатистое и мягкое, Дюпену не пришлось долго ждать. Скоро перед ним уже стояла вожделенная тарелка. Он приступил к еде и тяжелые мысли покинули его.